Глава седьмая. После разговора с Сашей остался неприятный осадок. Рассудком я понимала, что он говорил вполне разумные вещи, и отрицать его любовь к детям было нельзя. Он не сегодня воспылал к близняшкам любовью, не играл и не пытался манипулировать. Я верила в его заботу, как и в то, что это удачный момент для него одним махом убить двух зайцев. Вообще, саша наверняка получился бы замечательный отец, я уверена. Но он почему-то не торопился заводить семью, хотя кто его знает. Может, у него и есть внебрачные дети, а я просто не в курсе. Может, просто с матерью и ребёнкой не сложилось. Так или иначе, это не отменяет его родственной любви к девочкам. Да и Леся с Яной к нему всегда тянулись. Я убрала налипшую прядь волос с лица дочурки. Её мордашка раскраснелась во сне. Носик сладко посапывал, фыркая на мешающие спать прикосновение. За дверью раздались тихие шаги. Послышался характерный скрип старых петель. Мне не нужно было оборачиваться, дабы догадаться, кто это. «У Саши слишком мощная энергетика, чтобы промахнуться». «Пока они спят. Поехали, прокатимся». Раздалось почти над самым ухом. Он стоял в шаге от меня. Обернувшись, я столкнулась со стеклянным, неживым взглядом. Саша смотрел куда-то в сторону, потонув в своих размышлениях и не подходил ближе, словно натолкнулся на невидимую преграду. «Куда?» «На могилу Андрея. Хочу увидеть брата». «Хорошо». Кивнула согласно. Прошла до дорожной сумки, вытащила джинсы, тёмную футболку, схватила из за подол домашнего платья и замерла. «Выйди, пожалуйста, я переоденусь». Он усмехнулся равнодушно, покачал головой, будто намекая, что я там не видел, и молча покинул комнату. Через пару минут я была готова. «Вы надолго?» — встретилась на пороге бабушка. Заведённая машина тихо урчала у ворот. «Вряд ли. Саша к Андрею хочет съездить. Его ведь не было на похоронах». Бабуля понятливо улыбнулась, по-доброму так, что стало тепло на душе «Это правильно. И в церковь бы надо свечку за упокой поставить. Поезжайте, я присмотрю за девочками». Обняла её за плечи, поцеловала и поспешила к автомобилю. Саша курил, облокотившись на крышу машины. «Поехали!» — окликнула его. Он задумчиво взглянул на меня, сделал последнюю затяжку и выкинул сигарету. Судя по тому, как часто я стала видеть его с этой гадостью, он явно перегибал палку. Саша раньше, приезжая к нам, почти не выпускал сигарету из рук, весь дом пропитывался дымом. Я не раз говорила об этом Андрею, но он лишь раздражённо отмахивался. Для него это было нормой, для меня нет. Но тогда я лишний раз старалась не пересекаться, не заговаривать с деверем, не лезть со своими советами. «Ты гробишь своё здоровье, не жалко?» Не удержалась уже, когда мы выехали на трассу. «Ты о чём?» — нахмурился он. «О твоей тяге к курению». «Скажи, тебе пачки в день давно перестало хватать? Можешь без них хотя бы час прожить». Саша спокойно переключил скорость, выруливая на трассу. «Допустим». «И что?» «Просто». Осеклась я, понимая, что моя забота сейчас, наверное, неуместна. «С каких пор ты стала обо мне переживать? Я, кажется, пропустил момент, когда стал небезразличен». Кивнул язвительно. «Или это показная часть представления, чтобы расположить меня к себе?» «Я отвернулась, не желая участвовать в перепалке». Потому как вряд ли смогла бы доказать этому твердолобому упрямцу что-либо, особенно если он давно сделал свои выводы. В горле встал ком, а хуже всего то, что мне и правда было небезразлично. И в прошлом, и сейчас, как бы я ни отрицала. Оставшуюся часть пути мы ехали молча. Мимо мелькали зелёные поля, знакомые повороты. Только подъезжая, Саша задал пару вопросов по поводу похороны, что-то насчёт памятника. На кладбище стояла умиротворённая тишина. Даже птиц не было слышно. Ещё пара машин, помимо нас, остановилась у входа. Между могилками бродили пожилые люди. Взгляд цеплялся за свежие венки и новые ограды, которых не было ещё буквально пару месяцев назад. Я осталась стоять в нескольких шагах, стараясь не мешать. Саша подошёл к могиле, опустился на корточки, касаясь рыхлой земли. Набрал полную пригоршню земли, рассматривая её с такой болью, что я на расстоянии почувствовала его отчаяние. Он что-то шептал, обращаясь в никуда, просил прощения. Я смотрела, как Саша поправлял с искренней заботой венок, как смотрел со слезами на глазах на крест, читая надпись. Они всегда хорошо ладили. Я почти не видела, чтобы братья спорили или ссорились, кроме, может быть, пары раз». Несмотря на то, что Саша и Андрей по характеру были полными противоположностями, они всегда умели находить общий язык. Саша был, в моём понимании, огонь, Андрей — вода. Вместе они уравновешивали друг друга. Хотя иногда мне казалось, что их связывают не только родственные отношения, но и какие-то тайны прошлого. Иначе я никак не могла объяснить то, что вспыльчивый и упрямый брат всегда шёл навстречу другому. Поддерживал, заботился, соглашался, словно был обязан. «Я не знаю, сколько времени мы провели на кладбище, каждый из нас погрузился в свои воспоминания, забыв о часах». Наконец Саша очнулся, огляделся вокруг, выискивая меня рассеянным взглядом. «Я хочу забрать кое-что из его вещей. Мы можем заехать к вам в квартиру». Бесцветным голосом обратился он. Я молча кивнула, попрощалась мысленно с мужем, помолившись и направляясь к машине. Саша также отстранённо направился следом. А уже по приезде, когда он искал место, чтобы припарковаться у нас во дворе, я заметила тёмно-синий джип, мимо которого мы медленно проехали. За рулём я узнала Тимура. «Стой!» — неосознанно схватила Саша за руку. «Давай в другой раз приедем. Не сегодня». «Что случилось?» — тут же среагировал он. «Меня, похоже, ждут. Тот самый человек, который приходил требовать деньги». Взглянув в зеркало заднего вида, Саша замер на несколько секунд. Прищурил глаза, наблюдая за джипом, а после резко бросил. «Дай ключи от квартиры и не выходи из машины, поняла?» «Саша, не надо, он узнает тебя». «И что?» — перевёл на меня взгляд, удивлённо рассматривая, словно видел впервые. «Ника, ты действительно за меня боишься?» А я только сейчас заметила, что продолжила крепко держаться за его руку, цеплялась, не желая отпускать. Медленно разжала пальцы, отворачиваясь к окну. «Эти люди не шутят». и «Я не намерен. Так что сиди тут. Не вмешивайся. Ключи». «Послушай меня, пожалуйста». Почти беззвучно, отними губами, гипнотизируя проклятое тёмное авто. «Ключи», — повторил он ровным тоном. Я упорствовала, молчала. «Он мне ничего не сделает», — уже более мягким тоном добавил мужчина. «И тебе не грозит опасность, пока я рядом». «Ника, снова тишина. Верь мне». Его слова прозвучали так естественно, так проникновенно, что я невольно почувствовала себя защищённой. Он ещё ничего не сделал, а я уже точно знала, что его обещание — не пустой звук. Вздохнула, чувствуя, как Саша ментально вскрывает мою броню, как втирается в доверие и располагает к себе. Достала связку ключей и нехотя протянула ему. Нижний замок немного заедает. Прокрути до упора и потяни на себя до щелчка. Хорошо. Мужчина вышел из машины, тихонько прикрывая дверь. Огляделся по сторонам, вдохнул полной грудью, словно вспоминая о чем-то своем, далеком, сокровенном и медленно зашагал в сторону нужного подъезда. Вначале ничего не происходило. Саша спокойно пересек подъездную дорогу, вступил на тротуар и почти дошел до подъезда, когда его окликнул неприятный голос с акцентом. «А и не надеялась у тебя снова увидеть, Саня!» Я впилась ногтями в ладони, сжимая кулаки. «Да, я прекрасно видела, что Саша не пытался скрыться, не отворачивался и даже, наверное, специально хотел привлечь внимание. Но я до последнего надеялась, что чудо свершится, что Тимур не обратит на него внимания». Ошибалась. Саша спокойно развернулся в его сторону, засунул руки в карманы и остановился в ожидании. Судя по тому презрительно-снисходительному выражению, которое гуляло на его лице, они явно были знакомы. Тимур подошел почти вплотную. Поздоровались за руку. С замиранием сердца я начала следить за их диалогом. Отсюда не было слышно, о чем они говорили, но мимика, жесты, взгляды все равно приковывали внимание и заставляли волноваться. Со стороны казалось, будто беседуют два старых закадычных товарища. Местами раздавался смех, дружеские похлопывания по плечу. Только вот за этой наигранно добродушной болтовнёй скрывался далеко не простой разговор. Я видела, как со злым блеском в глазах щурился Саша, как несколько раз словно невзначай тянулся к заднему оттопыренному карману брюк Тимур и холодело от одной только мысли, что любое неверное движение и всё может закончиться плачевно. Но вопреки моим страхам, мужчины смогли договориться, пожали друг другу руки и разошлись. Я откинулась, задышав полной грудью и сползая по спинке сиденья вниз. Чувствую, после сегодняшнего дня у меня добавится пара седых волос. Саша пробыл в квартире недолго, я не успела прийти в себя, как он уже вернулся. «Всё в порядке?» — уставилась на него удивлённо. Он молча сел за руль, пристегнул ремень безопасности и завёл мотор. Рваные, резкие движения буквально кричали о том, что лучше его сейчас не трогать. Машина рванула с места, взвизгнув покрышками. «Да, всё в норме». Ровным тоном наконец отозвался Саша, вцепившись руками до побелевших костяшек в рулевое колесо. В машине витало напряжение, душило хлопьями невысказанных претензий, бьющими через край эмоциями. Я не лезла с расспросами, он не спешил рассказывать. Успокаивало лишь то, что его ярость была направлена не на меня. Я это ощущала каким-то шестым чувством, внутреннюю борьбу с Сашей, самим собой, досаду, вину, ненависть, весь спектр негативных эмоций, которые сжирали его сейчас изнутри. Машина выехала на загородную трассу, набрав скорость. За окном замелькали зелёные поля, успокаивая своим кажущимся бескрайним простором расшалившиеся нервы. «Я сегодня вечером уезжаю домой». Нарушил он гнетущую тишину. «Нет. Судя по прозвучавшему намёку, расслабляться ещё рано». «Да, помню». Я отвернулась, сделав вид, что не поняла, куда он клонит. Скрипнула зубами, чтобы не сорваться, не нагрубить. «Тебе стоит отдохнуть перед дорогой». «Спасибо». Он впервые не съязвил на проявленную заботу. «Собери всё необходимое детям. И себе». Мне показалось, что я ослышалась, застыла, не поверив своим ушам. Последняя фраза прозвучала тихо, и впору было подумать, что это плод моего воображения, или всё же... Саша передумал? Я уже собралась было задать крутящийся на языке вопрос, как меня опередили. Тебе не стоит пока здесь оставаться. И тут же обрубил вспыхнувшую радость. А там на месте договоримся об условиях твоего пребывания.